Глава 23. О влиянии внешности на моральный облик. Ника шла к дому, толком не разбирая дороги. Ей определённо надо было о многом подумать. Когда? В какой момент всё стало так сложно? Совсем недавно ситуация была проще некуда — Вот противный сноб, который её обидел. Вот лучшая подруга, которая зачем-то влюбилась в сноба. Впрочем, Ника не собиралась оспаривать её выбор и тем более не собиралась вставать у Даны на пути. Сейчас всё перевернулось с ног на голову. Как она только что выяснила, Алан решился на очень странные неожиданные шаги — С помощью друзей провернул частично успешную операцию по устранению соперника и поклонницы, но главное, и это пока не укладывалось в голове, был готов потратить немалые деньги на печать и раскрутку её книги. Оказывается, господин Сноб очень изменился за лето. Оказывается, он совсем равнодушен к Донизе. Оказывается, Нику это нисколько не огорчает. Нет... «К чёрту! На роль проклятой разлучницы она не согласна, и всё же будет очень непросто продолжать игнорировать факт, что он сильно её хочет, а ещё сложнее будет убедить себя, что сама она совершенно не хочет его. Того, кто должно быть по-прежнему, считает её графоманом. «Господина, ты уже знаешь, что я хорошо целуюсь». Того, кто вёл себя высокомерно и мерзко. Того, кто даже ни разу нормально не извинился. Господина, но ты пока не знаешь, как я хорош в постели. Того, кого влюблена её лучшая подруга. Господина, а могла бы узнать. Она почти дошла до дома, когда обнаружила, что в ход перегородили Алан Элиот и Лора Берталь. Невыносимая троица о чём-то оживлённо беседовала, а чуть поодаль шатался и бросал на Лору страстные взгляды Ленар Олден. Никто не заметил, как Ника молниеносно шарахнулась с дорожки к ближайшему декоративному кустарнику, спряталась за ним. Рано или поздно личности, с которыми у неё нет ни малейшего желания общаться, уйдут. Тогда она прошмыгнёт в дом, спрячется в своей комнате и просидит там всё оставшееся до работы время. Сквозь густую листву площадку перед домом было не видно. Ника подождала пару минут, а потом потянулась влево, пытаясь осторожно выглянуть из своего укрытия. «А что это ты тут делаешь?» — раздалось у неё за спиной. Подпрыгнув от неожиданности, она обернулась — Это оказался Бруно, и на лице его было написано явное недоумение по поводу её игр в шпионов. «Я? Ничего», — нервно хмыкнула она. «Просто гуляю, а а ты? Я же оставила тебя развлекать Даннизу». «Данни сказала, что её больше не надо развлекать, и куда-то убежала. А я вот вышел покурить». Бруно достал из кармана пачку сигарет и зажигалку — «Не против?» «Вообще-то против», — фыркнула про себя Ника. «Ну, видишь ли...» — протянула она вслух. И начала было объяснять, что думает по поводу пассивного курения и безответственности некоторых граждан, которым плевать на здоровье окружающих. Но Брону её перебил. «Супер! А я как раз с тобой потрещать собирался. Совет мне нужен. Тут такое дело...» «Мы с Радель встречаемся. Ну ты в курсе. Если честно, я понятия не имею, как это вышло. Она очень активная, целеустремлённая такая, а я ведь раньше никогда, понимаешь, никогда даже не смотрел на толстушек. Сначала я думал, ладно, это прикольно, разнообразие, к тому же у неё сиськи, э, бюст четвёртого размера, но...» «Сколько можно заниматься благотворительностью? Я больше не хочу». «Радель не толстушка», — пробормотала Ника, потрясённая до глубины души. «Сейчас она словно впервые увидела Бруно. Оказывается, некрасивые парни бывают такими же козлами, как и высокие голубоглазые красавчики». «Короче, я собираюсь с ней расстаться» заявил Бруно и взмахнул рукой с зажатой между пальцами сигаретой. Ника молчала, только машинально отметила про себя, что Элиот этой новости обрадуется. «Но как ей об этом сказать?» — снова заговорил Бруно. «Может, придумаешь, как бы намекнуть помягче? Я же всё-таки не зверь какой, и понимая, что она в меня по уши втрескалась. Я, может, её последний шанс вообще?» За спиной послышался всхлип. Бруно вытаращил глаза, Ника обернулась. Радель стояла там. По щекам у неё текли слёзы, а в руке была жестяная банка, не то пиво, не то сладкой газировки, которую она сжала с такой силой, что побелели костяшки пальцев. «Не надо больше ничего говорить», — прошептала Радель. «Уже достаточно». «Ты слышала?» Нахмурился Бруно. Чёрт. Ладно, раз уж так. Детка, правда, не хотел тебя обижать. Ну просто пойми, ты совсем не в моём вкусе, а я не благотворительная организация. Бруно, закрой рот, прошептала ему Ника, снова вспомнив про Элиота и как тот чуть ли не с придыханием говорил про фигуру Радели. «Я не хочу закрывать рот. Я хочу объяснить!» Бруно повысил голос. «Потому что я за честность. Слушай, Пончик, давай останемся друзьями. Я даже не против иногда встретиться. Ты только скажи, ну, если не слишком часто». Радель Сакан сделала шаг. Другой. И, наконец, приблизилась почти вплотную к теперь уже бывшему парню. В глазах её плясали злые огоньки. Она подняла свободную руку. Тыльной стороной ладони вытерла слёзы и сжала её в кулак. «Я просто не готов к серьёзным отноше Бруно растерянно замолчал на полуслове. «Дорогая, подержи моё пиво». Голос Родель был абсолютно спокоен. Не поворачивая головы, она сунула Нике свою банку — А потом развернулась всем корпусом, слегка подпрыгнула, маленький кулак промелькнул молнией, врезаясь в челюсть, и голова Бруно дёрнулась бок от впечатляющего хука справа. Бруно выронил сигарету, пошатнулся и осел прямо на газон, растянулся на спине. Широко раскинул руки и с задумчивым выражением лица уставился в бесконечное высокое небо, задаваясь, должно быть, вопросом, как это он не видал его прежде. «Однако», — присвистнул Алла, накинув поле боя удивлённым взглядом. «Богиня», — пробормотал Элиот, восторженно глядя на Родель. Сидя на корточках рядом с Бруно, Ника поморщилась. Эти двое сразу прибежали на шум. «Чёрт!» Она приложила столько усилий, чтобы не наткнуться на Алана, но от него, похоже, не спрячешься. Радель вдруг закрыла глаза руками и расплакалась. «Подлец!» — сквозь слёзы заявила она. «Стерва!» — простонал Бруно с земли. Элиот подошёл ближе и осторожно положил одну руку ей на плечо. «Этот козёл тебя не заслуживает», — проникновенным голосом сказал он. «Пойдём отсюда. Я провожу». Радель дёрнула плечом, вырвалась и быстро зашагала прочь. Элиот, недолго думая, помчался за ней. Они немного комично смотрелись вместе. Маленькая пухляшка Радель была ниже высокого тощего Элиота на целую голову. Аллан тем временем подошёл к по-прежнему лежащему на земле Бруно. «Помощь нужна?» — спросил он, глядя при этом не на Бруно, а на Нику. «Не знаю», — она пожала плечами. «Я хотела помочь ему подняться, но он упирается». «Не надо меня трогать! Дайте полежать спокойно!» — пробубнил Бруно. «Это что, нокаут?» — Ника растерянно посмотрела на Аллана — может, позвонить в скорую? Алан тоже присел на корточки, изобразил скептический взгляд. Да вроде не похоже. Видишь, слюни не пускает. Выглядит сносно, разговариваетвнятно. "Эй, ты как?" обратился он к Бруно. В глазах темно, голова кружится, в ушах звенит, тошнит, может. Тот сел, помотал головой, наконец поднялся отвалите все, я в порядке. Фыркнул он и медленно побрёл в сторону дома. Всё же в больничку наведайся, перестраховаться не мешает, крикнул Алан ему вдогонку, но Брон только рукой махнул. Ника встала на ноги, Алан тоже. Ника вздрогнула, осознав, что они снова остались наедине. Алан скрестил руки на груди. Куда опять пропала? спросил он. «Я ищу тебя везде уже час». «А зачем?» — выдохнула она, отступая на полшага. «На этот раз не убежишь, ёжик», — нахмурился он. «Лапки короткие». «Напугал ежа!» — пробормотала она себе под нос, ловко прошмыгнула мимо, вышла на дорожку и направилась к дому. «Ты пытаешься уклониться от важного разговора, а его больше откладывать нельзя». «Заявил господин, молчи и слушай, что я тебе говорю, женщина!» Который, конечно, тут же её догнал и зашагал рядом. на мне о чём разговаривать!» — буркнула Ника. «Есть о чём!» Ника взлетела по ступенькам на террасу, в пару прыжков пересекла её, толкнула входную дверь и едва ли не бегом помчалась в гостиную — Банка с пивом, которую она вся ещё держала в руках, только мешала, но не было времени куда-нибудь её пристроить, потому что Алан и не думал отставать. Ника очень надеялась, что сейчас им кто-то встретится по пути. Вот Бруно, например, явно шёл к дому, а ещё Дониза должна быть где-то здесь. Ведь тогда Алан будет вынужден прекратить своё преследование. Как назло, гостиная была пуста. Ника бросилась прямиком к лестнице. Ей надо успеть добраться до своей комнаты. Дверь, к счастью, запирается изнутри, а господин Сноб пусть остаётся снаружи. Алан едва ли не дышал ей в затылок. Ника попыталась ускориться, и всё же на середине лестницы он поравнялся с ней и положил ей руку на плечо, Она шарахнулась в сторону, а Алан, конечно, не будь дурак, тут же воспользовался этим. В считанные секунды притиснул её к перилам, ещё и упёрся в них руками по обе стороны от её бёдер, не давая улизнуть. «Поймал», — очень серьёзно сказал он, сверкая глазами. До Ники наконец дошло, что она попала в ловушку. «Надо было остаться в гостиной, куда в любой момент кто-то может войти и где, по крайней мере, есть огромные окна. Там Алан не решился бы распускать руки. Сейчас же он просто загнал её в угол, запер в этом почти замкнутом пространстве в тесноте лестничного пролёта, который даже не просматривается с первого этажа, а до второго он и не позволит ей добраться». Ника дёрнулась. Должна же она была хотя бы попытаться. Алан мгновенно вжал её в перила, придавил всем весом, а когда она возмущённо зарычала, наклонил голову и прошептал ей на ухо. «Если бы ты только знала, как сильно я...» Но оборвал сам себя, не закончив мысль. Она с трудом перевела дыхание. «Боже, но почему этот господин, здоровая сексуальность, так на неё действует? Если бы ты только знала, как сильно я... Как сильно он её хочет? Или как сильно он хочет её убить? Она и сама хочет. И того, и другого, и непонятно чего больше». Несколько секунд они смотрели друг на друга, тяжело дыша. Вдруг Алан отступил назад, быстро наклонился. Ухватил её за бёдра и приподнял. Ника яхнуть не успела, как он уже сделал несколько шагов вверх по лестнице, развернулся и сел на ступеньку, а её усадил на колени и крепко прижал к себе. «Не отпущу, пока не поговорим», — нагло заявил он.